На Манхэттене нет столь тесного переплетения людских отношений, как здесь. Это следовало иметь в виду и учитывать при расследовании дела Гордонов. Я достаточно сообразителен, чтобы не пренебречь подобным факторам. «Вы, наверное, знали начальника Максвелла?» «Его все знают». «У вас с ним были свидания?» «Нет, но он просил меня об этом». «Вам не нравятся полицейские?» Она рассмеялась. Она пошевелила пальцами и снова скрестила ноги. «О, Боже, нет, я люблю постоянство. Я все еще тосковал по бет. Можно я позвоню от вас?» «Конечно, телефон здесь рядом». Я вошел в соседнюю комнату. У меня появилось ощущение, что я упал из 19 века в 20 -й. Это кабинет исторического общества был заставлен современной конторской мебелью и воспользовался телефоном, стоявшим на одном из письменных столов, и позвонил на свой автоответчик. Пришло одно сообщение, мужской голос говорил «Детектив Кори, это детектив Коллинз из полиции графства Суфолк. Детектив Пенроуз просила меня вам позвонить». Она застряла на каком-то длительном совещании. Она передает, что не может с вами сегодня встретиться и позвонит вам или вечером, или завтра утром. Это было все. Я повесил трубку и осмотрел кабинет. Под одним из столов была пара кожаных сандалий. Скорее всего, они принадлежали Уайтстоун. Я вернулся в библиотеку. Но не стал садиться. Эмма Уайтстоун посмотрела на меня. Что-нибудь не так? Нет. Так на чем мы остановились? Не помню. Я взглянул на часы и предложил. А может быть закончим наш разговор за Ленчем? Конечно. Но сперва я покажу вам наш музей. Большая часть второго этажа отводилась для кабинетов, хранилищ, экспонатов и архивов. Там находились и два спальных гарнитура в старом стиле. Один из них, по словам Эммы, относился к середине XVII века, другой был ровесником дома, построенного в середине XVIII. «Дом построил морской купец, разбогатевший в Южной Америке», — пояснила Эмма. «На кокаине?» — Нет, это смешно. На самородках из Бразилии. Капитан Сэмюэль Фарнсоурт. Я опустился на бугорчатую постель. — А Вы здесь спите? — она улыбнулась. — Иногда. Это матрас набитый перьями. — Перьями морского ястреба. Наверное, раньше они пользовались успехом. Они снова становятся модными. Все становится модным. Проклятый олень съел мои рододендроны. Мы вышли из спальни. Вы хотели посмотреть на архивы? Да. Она привела меня в большую комнату, которая, скорее всего, когда-то служила спальней, а сейчас была заполнена шкафами для папок, полками и длинным дубовым столом. У нас есть подлинные документы и книги, восходящие к середине XVI века. Документы, письма, завещания, судебные решения, проповеди, приказы по армии, судовые декларации, журналы. И некоторые из них просто очаровательны. Как вы занялись этой работой? Она пожала плечами. Не знаю, лишняя головная боль. Еще одна из глупых идей Фредерика, якобы ведущих вверх по социальной лестнице. Я работала здесь архивариусом, и меня это устраивало. Он предложил меня на пост президента, а все, что пожелает Фредерик закон, помимо всего, я осталась архивариусом, цветочница и архивариус исторического общества Пиконика. Вы проголодались? «Конечно, я только позвоню в магазин». Она пошла звонить, а я слонялся по кабинету. Я слышал, как она сказала. «Возможно, я не вернусь сегодня». «Нет, мисс Уайтстоун, вы точно не вернетесь, если мне будет что сказать по этому поводу». Она повесила трубку, и мы пошли вниз. «Здесь бывают небольшие приемы вечеринки». На Рождество здесь весело. Да, вспомнил. Вы придете на вечеринку Тобина в субботу? Может быть, а вы? Пожалуй, схожу, по долгу службы. Почему бы вам не арестовать его при всех и не увезти, надев наручники, предложила она? Звучит забавно, только мне кажется, он не сделал ничего плохого. Я уверена, что он сделал нечто плохое. Она подвела меня к парадной двери, и мы вышли. Мне становилось теплее, и она заперла дверь и сняла записку. «Я поведу машину», — сказал я. Уайтстоун показывала мне дорогу, а я размышлял. Наконец она спросила Правда, что в этом замешана вакцина? Пожалуй, да. Это не связано с биологической войной? Нет. А с наркотиками? Насколько мне удалось выяснить, нет. А кража со взломом? Похоже на это, но я думаю, здесь виновата украденная вакцина. Кто говорит, что я не командный игрок? Я способен излагать официальное дерьмо не хуже любого другого. «У вас есть другая версия?» — спросил я. «Нет, у меня такое чувство, что их убили по неизвестной нам причине». Я думал то же самое. Светлая голова у этой женщины. Вы были замужем?» «Да, я вышла замуж молодой, когда училась еще на втором курсе». «Наш брак длился семь лет. Я уже семь лет как разведена. Посчитайте». «Вам двадцать пять. Каким образом?» 42? «Здесь поверните направо. Направо это в мою сторону». «Спасибо за подсказку. Гордоны интересовались астрономией?» — спросил я. «Ничего такого не слышала». — Вы знаете, что они купили акр земли у миссис Уилли? — Да, не очень выгодная сделка. — А зачем им нужна была эта земля? — Не знаю. Я этого никак не могла взять толк. — Фредерик знал, что гордоны приобрели землю? — Да. Она перевела разговор на писание крестностей. — Вот подлинный дом Уайнстоунов. — 1600 85 пятый год. Он все еще принадлежит вашему семейству? Нет, но я его выкуплю. Фредерик должен был помочь мне в этом. Тогда-то я и узнала, что он не так богат, как казалось. Я промолчал. Мы приближались к большому дощатому зданию, разместившемуся на нескольких акрах, засаженной деревьями земли. Помню, что в детстве видел это место однажды или дважды. В памяти всплывали, словно в проекторе картинки детства, летние пейзажи. Кажется, мы здесь обедали всей семьей, когда я был маленьким. Вполне возможно, этому зданию двести лет. А вам сколько? Я ушел от ответа. Чем здесь кормят? Скоро увидим. Здесь хорошая обстановка и далеко от часто посещаемых мест. Никто нас не увидит, никто не будет сплетничать. Хорошая мысль. Я въехал на покрытую гравием подъездную дорожку и остановил машину. Мы вышли, направились к гостинице. К моему удивлению, она взяла меня под руку. Когда у вас... — Заканчивается служба? — спросила она. — Прямо сейчас.